Поисковый рейдер Хомо сел на самом большом из 14 материков в северном полушарии. Материк, как и все материки Табаски, совершенно девственный, сплошь покрытый джунглями и болотами. На приполярном побережье ютились убогонькая животноводческая ферма, рядом с ней рыбопланктонный комплекс. Тут же расположился смехотворно мелкий космодром от силы на 2-3 небольших грузовоза. В южной части материка обосновалось какое-то туристическое заведение, именуемое экзотик-туром. У этих имелся свой космодром по попристойнее, но тоже размером с чих, никак не крупнее. Орву привычно намечал направление атаки. — Значит так, коллега. Первым делом, конечно, вот этот материк. Два планетарника, прикрыть каждую из площадок, чтобы ни одна зараза не стартовала. Первый планетарник на научную станцию и не забыть информоблокаду подвести. У ученых всегда, да и самара средств связи и прочей продвинутой машинерии. Второй крейсер на южный космодромчик. Объемная модель Табаски расцветала стрелками и условными значками. Шестерку спутников на стационарной орбите, перекрыть все внахлёст. Биорегистраторы высеять. У Хома вариантабельность сильная? Не особенно. Но есть различия. У них четыре генетических ветви в расе, плюс всякая мешанина в самых разных пропорциях. Учесть, настроить. Каждый регистратор, каждый, а не как в прошлый раз. Шатухола, понимающий, уркнул. Событие, на которое намекал соратник, и впрямь трудно было назвать приятными для воспоминаний. Но ошибки прошлого лучше учитывать. Это помогает избежать ошибок в настоящем и будущем. Дальше. Десант. Полагаю, в плане закрепления нас заинтересует только четыре объекта. Научная станция, горнорудный комплекс, рыбопланктонный комплекс и космодром при туристах. Больно уж он приличный для такой дыры. Остальные точки. абдукторная высадка. Сели, прочесали, зачистили территорию и ушли, не забыв, естественно, маячки оставить. — В десанте у тебя кто? — Сизые скелеты. — Ух ты! — обрадовался Шатурву. — Гвардия Унве. — Они самые. — Круто. У меня меченый корпус. — Тоже не слабо, — оценил Ухола, сознанием скрипнул скелетом. — Кого Куда. их на закрепление, меченых на зачистку. Полагаю, так разумнее. Согласен. Похоже, по общим вопросам все, дружище. Тогда начинаем. Начинаем. Модель на разработку, — скомандовал Шат-Урву технарям, в последний раз взглянув на зажатую в клющах атакующих стрелок табаску. Предварительная готовность. Флот начал методичное перестроение, нацеливаясь на эту планету. Желтоватый шар Замхат равнодушно взирал на начало вторжения.